Глава первая. Юноша шел с севера, через высокие холодные горы, чьи острые зубчатые пики отделяли гиперборею от Бретунии. Его звали Конон, и под его меховым плащом играли могучие мускулы. Северянин был высокого роста, за спиной у него висел тяжелый прямой меч из старинной голубой стали, все еще острый, хотя и с несколькими вмятинами от давно отгремевших битв. Этот меч он снял с костей мертвеца и едва не погиб при этом. Воспоминания о тех минутах снова заставили Конна вздрогнуть. Юноша в пришел в восторг, когда его атаковал покрытый плесенью труп. Дьявольское колдовство. Легко потерять свою душу, играя в такие игры. Ледяной ветер зъерошил густую копну волос конона но холодный блеск и синей глаз не в силах было потушить никакая погода. В Кимерии, где он родился, такой ветер был обычным делом и воспринимался как самое легкое, из тех испытаний, что посылает людям суровый бог кром. Конон шел уже несколько дней, питаясь корешками и остатками перезревших ягод, и лишь изредка ему удавалось поймать зайца. Это был нелегкий путь, но все же он был лучше, чем то, что выпадало на долю Конона раньше. Любая жизнь, даже самая тяжелая, кажется прекрасной в сравнении с рабством, которого юноше довелось хребнуть. И даже волки, преследовавшие его сразу же после выхода на свободу, не показались таким уж страшным приключением. Волки уже исчезли, а если они вернутся? Что ж, теперь у него есть меч. Внимательный взгляд Конона пробежал по камням, лежащим вдоль дороги. Он искал особенный камень и вскоре нашел его. Это был кусок песчаника, самой природой, предназначенный для того, чтобы снимать зазубренные слезы меча. Этот урок с отца Конон запомнил хорошо. «Всегда, Всегда держи, держи стали оружие гладкой и, и острой». Небрежность, небрежность может, может той жизни. Один час работы с камнем придал мечу новый блеск и остроту, и даже самые глубокие зазубрины и вмятины были заглажены. Кон взмахнул пару раз своим оружием и довольно улыбнулся. Как сын кузнеца, он прекрасно разбирался в достоинствах железа и бронзы и не мог не признать, что оружие ему досталось отменное. Снимая меч с Кон он не испытывал угрызения совести. Скелету Несмотря на то, что он ожил в тот момент, когда Кимирит снял с него оружие, меч был уже не нужен, в то время как конуну он, безусловно, понадобится. В мире так много богатых людей, у которых золота гораздо больше, чем они смогут истратить. Наверное, если время от времени освобождать их от малой толики этого богатства, это вряд ли причинит им особые неудобства. Кон слышал, что на юге, в заморе, Есть город, в котором живет немало богатых купцов, обладателей сундуков, битком набитых драгоценностями. Говорили, что для умелого вора это не город, а рай земной. Так что Конан решил добраться до этого рая. Он назывался Шудизар И проверить справедливость слухов. Правда, как далеко находится Шудизар, Конан не знал. Что ж, он будет идти на юг, пока не найдет его. С того момента, как Конан словился в таинственную гробницу, Спасаясь от голодных волков, он не повстречал ни одного человека, лишь зайца до да медведи, а как-то раз большой тигр пробежал по снегу невдалеке. Но Кон был недостаточно быстр, чтобы успеть разузнать у него дорогу. Эта мысль развеселила его. Крик прорезал морозную воздух, и Конун вскочил на ноги, держа меч в руке и готов отразить нападение врага. Крик эхом отозвался в горах, как раз в том направлении, который выбрал Конун. Кимерейц был человеком весьма любопытным но глупцом он не был. Плены рабства не уменьшили его мужество, но научили его осторожности. Лишь младенец и глупец прыгает, не глядевшись по сторонам, а кон он не был ни тем, ни другим. Он пошел на крик быстро, но с осторожностью, внимательно прислушиваясь и глядя по сторонам. Сначала ему показалось, что он увидит одиночного воина с мечом, окруженного пятью нападавшими врагами, вооруженными мечами, копьями и длинными кинжалами. Одинокий мужчина, облаченный в длинное темное деяние, стоял спиной к крутому склону горы. Лицом к лицу он ожидал нападения врагов. Узкая полоска каменистой почвы, игравшая роль поля битвы, слегка уходила вниз. Оборонявшийся был окружен явно превосходящими силами врагов, но он стоял на возвышении, и они не могли напасть на него с тыла. Первым стремлением Конона было ввязаться в драку и помочь одинокому путнику, хотя бы потому, что силы были явно неравны. Но в последний момент он остановился. Пожалуй, для начала лучше будет немного понаблюдать за происходящим. Высокий, сильный кемериец подобрался ближе, но все еще не замеченный сражающимися. Один из пяти бойцов бросился вперед и взмахнул своей кривой саблей над головой путника. Тот отскочил влево и ответил угловым ударом, используя свое короткое оружие, как саблю. Удар пришелся нападавшему по ребрам. Раздался смачный звук, с каким падает на камне мостовой спелый арбуз. Кону моргнул, удивленный. В руках незнакомца был не меч и не копье, а короткий посох, слегка изогнутый сверху. Нападавший застонал и упал на спину, повалив при этом одного из своих приятелей, выронив саблю и схватился руками за пострадавший бок. Второй бандит замахнулся копьем на путника и снова Конум был поражен быстротой, с которым человек в темном одеянии парировал этот выпад. Последний молниенос развернулся и ударил посохом снизу, отбивая удар копья. Он продолжил круговое движение, теперь уже вверх, отбросив копье в сторону, после чего посох с треском опустился на плечо у копейщика. Конон услышал, как сухо треснула кость. Но третьему негодяю удалось, просунув свое копье между широко расставленными ногами путника, повалить его. Двое остальных немедленно бросились к упавшему, торопясь разделаться с ним. Конан сдал дикий крик, чтобы отвлечь бандитов, и прыгнул на них, размахивая своим только что отточенным светящим в воздухе мечом. Что подумали бандиты об этом покрытом шерстяном плащом привидении, они не знали, но они чуть дрогнули и отступили. Копейщик, поваливший путника, ударил на копьем, целясь ему в грудь, и юный кемериец разрубил деревянное древко пополам, одним ударом меча. Громадный бандит рванул Конана, устрашающего вида кинжалом, прорезав большую дыру в шкуре, наброшенной на плечи юноши, и украсив его бедро широкой кровавой царапиной. Разъярённый Конон резко повернулся и обрушил на врага свое страшное оружие. Острое лезвие пропело победную песнь, и враг упал, рассеченный почти надвое. Клинок вонзился ему между глаз и рассек тело до талии. Хлынувшие из страшной раны кровь и мозги забрызгали стоявшие рядом с приятелями бандитов. Негодяй был убит на месте, и душа его вылетела из тела раньше, чем он коснулся, падая каменистой почвы. А через мгновение путник с посохом уже вскочил на ноги, и увидев, что боевая удача повернулась к ним спиной, бандиты бежали, бросив своего мертвого товарища валяться на земле. корон стоял, наблюдая за их бегством, и пар вырывался из его рта от дыхания в морозном воздухе. Рядом с ним стоял на человек в длинных одеждах, держа посох на уровне шеи, и также следил за тем, как убегают враги. Через секунду он сунул посох за пояс и наклонился, чтобы осмотреть упавшего бандита. Мертв, сказал он. Козун почудился в его голосе нотка сожаления. «Да», – ответил Кимериец. «Надеюсь, я в драке выбрал правильную, честную сторону». «Зависит от того, с какой позиции на это смотреть». Ответил мужчина. Если смотреть с моей стороны, то ты, безусловно, выбрал правильно. Он бросил взгляд на мертвеца. но ну, а если встать на его точку зрения, то я думаю, он был бы весьма печален результатом. Путник развел руками, показывая, что не пусты. Меня зовут Сенх, я бедный жрец из судда Хаблата. Он был высоким человеком, хотя и ниже Конна, жидкой шевелюрой и небольшой бородкой. На вид ему можно было дать лет 30 или около того. Я Конан из Кемерии. Приятно познакомиться с тобой Конон. Скажи, что заставило тебя стать на мою, а не на их сторону? Пятеро против одного. Не слишком честный поединок, а? Конн указал рукой на посух, заткнутый за пояс Сенха. Будь у тебя меч, а не эта штука. Ты смог бы убить их Я обошелся бы без моей помощи. Мы не убиваем людей, ответил Сенх. Даже горных бандитов, не знающих жалости. «Но ты, кажется, ничего не имел против того, чтобы переломать им кости». М -м -м -м «Нет». Кунг пожал плечами. Его дело было закончено, и он повернулся, чтобы уйти. «Постой», – окрикнул его Сенах. «Подожди. Куда ты собираешься идти?» «Я иду в Замору. Ты спас мне жизнь. Позволит платить тебе хоть чем-нибудь». «Ну что ж, ты мог бы сказать мне, ведет ли эта дорога в Шадизар?» «Злое дьявольское место», – покачал головой жрец. «Притон воров и проституток. Зачем тебе туда?» «Возможно, найду работу», – ухмыльнулся Конан. «Но ты ранен», – Сенф указал рукой на бедро Конана. «Царапина. Она быстро заживет». «Отсюда до Шадизара. Целый месяц путешествия пешком. Я иду в нерушимую обитель, в центр суда Хаблата. Это всего в двух днях ходьбы отсюда». Пойдем вместе, так мы сможем оказать ей некоторое гостеприимство и дать новую одежду, а может еще что-нибудь. Первым инстинктивным желанием Конанам было отказаться. Он не любил связываться со жрецами и храмами. И все же, вонючая шкура, служившая ему одеждой, уже готова была сгнить. Да и мысль о сытом горячем ужине и убежище, где можно было бы хотя бы несколько ночей поспать на чистой постели, вовсе не была ему неприятна. В конце концов он спас жизнь этому человеку. Будь-ка на его месте, он тоже предложил бы как-то оплатить за услугу. Человек должен расплачиваться со своими долгами, так что будет вполне естественно, если благодарен за спасение, он позволит жрецу оказать ему услугу. Хорошо, я полагаю, что несколько дней отдыха не слишком повредит моим планам. по которой они шли, была по-прежнему гористой и слож усеянной камнями. Сенх пояснил Конону, что Кизанкийский хребет тянется вдоль всех восточных границ Бритунии, Заморы и Хаурана. Сразу же за высокими холмами между Гипербареей и Бретунией начиналась дорога, ведущая с севера на юг, идти по которой было куда удобнее, чем брести по глубокому снегу. Кону было любопытно узнать, где жрец научился так ловко владеть своим посохом, и не удержавшись, он спросил об этом. Сен улыбнулся. А, дело в том, что хотя мы и против насилия, но бывают ситуации, когда, к сожалению, ничто другое помочь не может. Дикие звери очень редко прислушиваются голосу разума, а некоторые люди, как мне кажется, бывают немногим лучше зверей. Но и наши отцы-основатели Ордена, весьма прагматичного склада, люди, решили, что нужно создать какое-то оружие защиты. Так что у нас есть оружие, шесты, посохи, различные типы сетей, веревки. Но мы избегаем пользоваться даже ими. Тропа резко вильнула вверх, и конус с удвоенным осторожностью ступал теперь по скользким обледенелым камням. «Тогда как же?» – спросил он, выбравшись на более или менее безопасное место. «Вы охотитесь!» «Мы совсем не охотимся. Мы не едим мясо домашних и диких животных. Мы не едим мясо птиц». «Никого, чьи жилы бежит теплая кровь. Только рыбу нам дозволено употреблять пищу». Конун покачал головой, но не сказал ни слова. «Не есть мясо? Как может человек существовать без мяса? Разве ее кровь может быть красной без этого?» Разумеется, ему самому не слишком часто в последнее время приходилось есть мясо, но это было отнюдь не из-за отсутствия желания. С другой стороны, Сенх выглядел не хуже тех людей, которых Кону приходило встречать за свою не слишком долгую жизнь. По меньшей мере двое из нападавших на Сенга, бандитов, испытали это на себе. «Но в любом случае», — сказал Сенг, — «я только новичок в фамбе». Он погладил ладонью свой посох. «Нерушимые обители, обладкин сах, проживший уже 65 зим и волосы которого белые как снег, продемонстрируют тебе настоящее искусство». Конун кивнул. Как воин он очень хотел увидеть это. Сенху оставался еще целый день ходьбы, когда нерушимый обитель показалась на горизонте. Кун сразу же понял, почему ее так называли. Массивное каменное строение держалось, что казалось просто невероятным, на каменном шпиле. Кун показалось, что это все равно, что держать тарелку с яблоками на балансирующей соломинке. Он уставился на обитель и почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Конечно же, ни одно нормальное здание не сможет держаться до такой подпорки. А для юного варвара все необычное связывалось с колдовством. Это было так же бесспорно, как и то, что древняя Атлантида была проглочена океаном. Сенх улыбнулся, увидев обитель, и Конан сменил выражение удивления на своем лице на безразличную маску. Он не собирался демонстрировать свой страх перед этим человеком. Тропа становилась все более крутой, и в нескольких местах им приходилось буквально скарабкиваться по склону. Впрочем, лазание по скалам не составляло особого труда для Конана, И даже Сенх обратил внимание на его сноровку. «В Кемерии мы посылаем детей собирать хворост для костра на более крутые склоны», – заметил Конан. Это было не совсем правдой, так как очень у немногих родителей были лишние дети, которыми можно было бы пожертвовать. Другое дело, что дети сами частенько удирали в скалы. Конан и сам нередко поступал также в детстве. Когда путники выбрались на более ровное место, Сенк внезапно остановился, прислушиваясь. Конан тоже насторожился, пытаясь понять, что встревожило жреца. Прямо перед ними возвышалась стена, покрытых снегом высоких скал, густыми темно-зелеными кустами, растущими подножья. Тропа уходила влево и, казалось, сужалась до узенькой полоски, на которую едва можно было поставить ноги, после чего вновь поднималась вверх. К он снова прислушался, но ему ответил лишь ветер, стонавший в каменистых ущельях. Вдали крикнула какая-то птица. И снова все стихло. Хотя... Какой-то новый звук донесся до него. Что-то вроде очень высокой, дрожащей ноты. Нечто подобное он уже слышал однажды. Это была змея, которая, извиваясь, ползла по песку. Когда нам бросилась на Конона, он размножил ей голову камнем и тогда понял, откуда брался этот звук. Множество острых шишечек-наростов, пустотелых внутри, украшали хвост змеи. «Это змея?» – спросил Конон. «Хуже!» Сенх вытащил за пояс свой посох и выпрямился. Через мгновение Конон понял, что он имел в виду. Из огромного валуна появилась тварь, подобных которой Конону еще не приходилось встречать. Чудище было высоким, не ниже Конона, и словно человек имело что-то, напоминающее руки и ноги. Однако это чудовище не было порождением женщины. Это была рептилия, покрытая зеленовато-серой чешуей. Ее влачившийся хвост был у основания толщиной с ногу конона. Там же, где он сужался, толщина его была не больше человеческого пальца. Морда напоминала морду ящерицы со щелями вместо ноздрей, желтыми узкими глазами и большими губами, покрытыми темными пятнами и сложенными в трубочку, словно зверюга намеревалась, свистнуть. На его узкой, украшенной тремя шипами, голове винился несколько маленьких и плоских костяных тарелок с отверстиями, издававшими при каждом движении зверя тот самый звук, который заставил путников насторожиться. Передние лапы были короткими, и на каждой три внушительных когтя. казалось чудовище улыбается, приоткрыв пасть и обнажив при этом клыки размером с детские ножи. Это стит. Сказал отвечая на невысказанный вопрос Конна. Следи, чтобы он на тебя не плюнул. Конна вытащил меч из ножен, не отрывая глаз от стита. Он нападает на вооруженных людей? Да. Он атакует хоть 50 вооруженных людей. Он готов убить и больше. все из-за своей кровожадности. Дьявольское отродье. Насколько он проворен? Улыбка. Ститта исчезла, и он снова плотно сжал свои губы. «Слишком проворен, чтобы можно было от него убежать», ответил Сенх. Стит пододвинулся к двум путникам, охлёстывая себя по бокам хвостом, как пантера. Конан плотнее сжал и стёрся рукоять своего меча. «Иди влево», – приказал он, – «я буду стоять справа». Но прежде чем не успели сделать хоть один шаг, Стит сжался в пружину и прыгнул в сторону Конана. Он передвигался большими прыжками, как заяц, используя свой толстый хвост в качестве баланса. Зверь был действительно очень быстрым, в этом сомневаться не приходилось. Кон звился вверх и вправо, как раз в тот момент, когда Стит выплюнул на него тонкую, вонючую струйку изумрудного цвета. Она коснулась земли в том месте, где только что стоял кемереец. Жидкость растеклась по каменистой почве, и там, где она коснулась камней, от них поднялся удушливый дым. Кром! Конон взмахнул мечом и силой рубанул в зверя, когда тут прыгнул рядом с ним. Но юноша слишком засмотрелся на разрушительные способности ститовой слюны, что несколько замедлило его рефлексы. Вместо того, чтобы отсечь голову стита, Конон отрубил всего лишь кончик его хвоста. Ститу это явно не понравилось. Он закричал, звук напоминал крик ребенка, коснувшийся горячего чайника, и, развернувшись, снова плюнул в мучителя зеленой струйкой яда. кон нагнулся ярко зеленая струя, плеснула в опасной близости, не более чем на толщину ладони от его груди и плеча. Конно отскочил назад, прижав рукоять меча к виску. тит развернулся и глубоко втянулся в воду, готовясь снова выплюнуть яд, в чем Кон нисколько не сомневался. «Хей!» Крик сенха сопровождался сухим громким треском посоха, опустившимся на спину Стита. Монстр закашлялся и вместо тонкой струи яда выплюнул клубы темно-зеленого тумана. Он почувствовал жжение на лице и руках и вскоре, выскочив из ядовитого тумана, снова взмахнул мечом. Стит резко повернулся к сенху и снова втянулся в воздух. Конон взвился вверх. Сыркнув крутой дугой, меч опустился на чешуйчатое тело. Остро отточенное лезвие перерезало мощную шею, на мгновение задержавшись между двумя позвонками, и вышло снизу под горлом. Кровь забила фонтаном, когда голова Стита, отвалилась от шеи и ударился о твердую каменистую почву. Содрогающееся безголовое тело рефлективно подпрыгнуло и свалилось набок. Молодой варвар изумлений уставился на мертвого зверя. Если жрецы знают, что эти адские создания разгуливают по здешним горам и вооружаются только палками, то они либо очень храбрые, мужественные люди, либо глупцы. А возможно и то и другое одновременно.